Глава восьмая. Выпускной вечер. Прощальная речь Костика. Я приехала на Крестовский, опоздав часа на три. Официальная часть, даже если таковая имела место, давно закончилась. А также и возвышенно романтическая, с концертом, алыми парусами и последним звонком. Теперь вечер находился в фазе непринужденного веселья, переходящего в разнузданную вечеринку. За столом собрался практически весь спецсовет с почетными гостями и директором во главе. На выпускников учителя не обращали ни малейшего внимания. Они вовсю веселились с громким хохотом, плясками и бессвязными тостами. Словом, подавали негативный пример. В толпе я с легкостью заметила Николаевича. Не заметить его было трудно. Директор отплясывал нечто вроде танго с какой-то девчонкой в длинном вечернем платье которая явно не знала, как избавиться от кавалера. Сверкали люстры, играла бравурная музыка, танцующие пары отражались в зеркалах, мелькали между катками с пальмами и древовидными фикусами. За столами уже почти никого не было. От угощения остались одни объедки. На меня никто не обращал внимания, только Антонина, сидевшая за учительским столом, обернулась, игриво помахала вилкой и вернулась к болтовне. Отогнав мрачную мысль «Ну и зачем я сюда пришла?», я отправилась к столу поискать чего-нибудь поесть и налетела на Маринку, оживленную, с блестящими глазами и поплывшей тушью. «Гелька! Ты куда пропала?» – радостно завопила она. «Ага, и у тебя то же самое!» Я сначала не поняла, о чем она, потом догадалась взглянуть на Маринкину юбку. «А там точно такое же застиранное пятно, как у меня!» «И что за выпускной такой?» – трещала Маринка. «Все себе проливают вино на платье». «Ладно, вино, а вот Калитина уронила на колени целую банку шпрот. Сейчас сидит в туалете, рыдает. А знаешь, кто с ней танцевал уже два раза?» «Ты не поверишь!» «Ой, моя любимая песня!» – и убежала в толпу. Не успела я оглянуться, а Маринку уже кто-то пригласил на танец. «Жить сразу стало веселее». Даже вся эта дикая история с Сашей Хольгером и родителями как-то поблекла, словно приключилась давно и не со мной. Обожаю танцевать и одна, и с кем-то, и классические танцы и просто так. Есть способы решить проблемы, а есть средства отогнать их, сделать неважными на фоне чего-то лучшего. Танец – один из лучших способов. С проблемами он несовместим, или ты печалишься, или танцуешь. Поскольку приглашать меня на танец, пока никто не спешил, я решила не топтаться среди зала, а отойти к столу и подождать следующей песни. Уселась, приняла элегантную позу, поправила прическу. «Ну, где вы, кавалеры?» Медленный танец закончился, и сразу начался следующий. Я чуть не взвыла. Вальс. И опять парни толпами проходят мимо меня, как мимо пустого стула. «Неужели я так плохо выгляжу?» А парочек на танцполе все больше. Большинство, разумеется, просто перетаптываются с ноги на ногу. Но некоторые что-то такое изображают на раз-два-три. «Меня, меня пригласите! Королева бала сейчас покажет класс!» Тут рядом со мной опять промчалась Маринка, шари глазами по сторонам. Задержалась, сконцентрировала взгляд, хищно улыбнулась. «Опля!» И вот уже тащит танцевать парня из параллельного потока по которому сохла в прошлом году. Я вскочила с места. Вот, как оказывается, она себе кавалеров находит. А почему я так не могу? Витек, пошли потанцуем. Я схватила за рукав знакомого искусствоведа с деловым видом куда-то шагавшего вдоль столов. м э ну, пойдем. Танцевал толстенький Витек отвратительно. Двигался, как деревянный, все танцевальные папери. Забыл, держал меня за бока, словно чемодан без ручек. И нести неудобно, и выбросить жалко. Да еще что-то непрерывно рассматривал у меня за спиной, а когда танец закончился, он вместо того, чтобы отвезти даму на место, куда-то мгновенно свинтил. Ладно, первый блин комом, благодушно подумала я. К следующему медленному танцу я подготовилась более ответственно и отхватила пластичного брюнета-иллюзиониста. Как его зовут, забыла, но зато помнила, что он классно танцевал венский вальс на репетициях. «Ангелина, я так тронут вашим приглашением!» С напряженной улыбкой промурлыкал красавец-иллюзионист. «Минуток через пять-десять я буду полностью в вашем распоряжении». «Нет, сейчас!» – решительно возразила я. «Ага, как же! Через десять минут ищи ветра в поле!» Заиграла музыка, что за черт! Иллюзионист утратил всю свою пластичность. Возникало чувство, что не он меня ведет в танце, а я его». Казалось, будто я держу в руках воздушный шар, который неодолимый смерч норовит вырвать у меня из рук. И я даже не удивилась, когда иллюзионист, едва дождавшись последних тактов, бесследно испарился. Довольно-таки злая, я вернулась за стол и принялась ожесточенно жевать листики петрушки, все, что осталось съедобного. Неужели я настолько непривлекательна, что от меня шарахаются все парни? Может, на меня наложено проклятие? Венец безбрачия. «Гелька, привет!» – раздался веселый голос. Мимо проходил реалист Славик, прикольный парнишка с нашего потока, конопатый, лопоухий и вредный. «Чего такая кислая? Почему не танцуешь?» «А ты что, хочешь меня пригласить?» С затаенной надеждой спросила я. э э минут через пять», – сказал Славик, шагая мимо меня в сторону выхода. «Да что, они сговорились, что ли?» Я проследила глазами за удаляющейся спиной Славика. Увидела, как за ним закрывается белая дверь с черным перевернутым треугольником. Да, тот-то я думала, куда они все так рвутся. Мне стало ясно, я, похоже, просто выбрала неудачное место прямо по дороге в туалет. Несколько секунд я колебалась, впасть по этому поводу в депрессию или посмеяться, выбрала второе. Можно было сменить диспозицию, перебраться подальше от входа, но танцевать почему-то расхотелось. Я решила сходить к столу учителей, чтобы поздороваться с Антониной, но по пути меня снова окликнули «Ага, Геля, ты-то мне и нужна». «Слава Богу, хоть кому-то я тут нужна», — обернувшись на голос, я увидела за одним из столов Костика Малевича. Костик нарядный, даже элегантный, сидел в одиночестве над куском торта, словно этакий суровый лорд Байрон на балу разнузданных аристократов. Выражение лица у Костика было одновременно надменное и трагическое, но при виде меня он явно оживился. «Садись сюда», – сказал он, – «я тебя искал. Хочешь торта?» «Ага», – охотно подтвердила я, садясь рядом с ним. Костик пододвинул ко мне блюдце, достал откуда-то чистый бокал, налил вина и все это проделал изящно и отстраненно, безо всякой личной заинтересованности». «Просто хорошие манеры, вроде такая мелочь, а насколько редко их в жизни встретишь». «Ну, как зачет?» – завела я светскую беседу. «Перездал?» «Нет, и не пытался, я же сказал, что бросаю чистое творчество». «А зачем сюда пришел?» – передумал. «Сейчас объясню». Костя оглянулся, сунул руку во внутренний карман пиджака, достал сложенный вдвое лист бумаги, развернул и протянул мне. «Смотри, мое задание с зачета». Это была откселенная литография, сюжет которой мне был знаком. Человек в камзоле спит, уронив голову на стол, а над ним роится зооморфная туча из глаз, когтей и перепончатых крыльев. «Одного я не пойму, почему Антонина выдала мне именно эту картинку», задумчиво произнес Костик. «Узнаешь сюжет?» Я несколько секунд помедлила, пытаясь понять, в чем подвох. «Конечно». Сон разума порождает чудовище Гоя, Капритчос и что? Ты никогда не задумывалась, что на ней изображено? Ну, человек спит, и ему снятся кошмары. Гелечка, все не так примитивно. Это изображение мастера чистого творчества в состоянии спонтанного, неконтролируемого творческого акта. В смысле? Разум мастера спит, зловещим тоном сказал Костик, а в это время... Его больное подсознание продуцирует монстров, вполне реальных». Я пригляделась к картинке внимательнее, потом к Костику. Его выражение мне совсем не понравилось. «Что это за мастер за столом-то уснул?» Попыталась я разрядить атмосферу. «Лицом в салате». Костик шутку проигнорировал. «Я эту картинку как увидел», – заговорил он, глядя на спящего мастера. «Да как въехал в ее смысл». «Мне чуть худо не стало. Геля, почему нас никто не предупреждал?» «О чем? Об опасности чистого творчества, о его темной стороне?» Я насторожилась. «Ого, какой пошел разговор! Какие еще опасности?» «Это же очевидно, поразительно, что во всем этом училище никто ни разу не задумался, чему его учат, к чему готовят». Если бы вы все только на мгновение подумали, куда вас ведут, вы бы плакали, а не плясали. Чему вы радуетесь, дебилы?» Произнося эту речь, Костик постепенно повышал голос и последние слова он почти выкрикнул. Некоторые из танцующих обернулись. Я невольно втянула голову в плечи и подумала, что этот разговор надо немедленно сворачивать и отваливать от Костика подальше. «Ой, не просто так он сюда явился». «И я был таким же, как вы», – продолжал кликушествовать Костик. Годами упирался, гнался за рекордами и только отказавшись от чистого творчества, обрел способность взглянуть на него со стороны и ужаснулся. Костик ткнул пальцем в картинку и яростно заявил, «Это про нас». «Да, я не оговорился, это то, что в самом ближайшем будущем ждет нас всех, и мастеров, и их жертв». «Каких еще жертв?» – обалдела я. «Геля, я надеялся, что хоть ты будешь способна понять. Проснись, задумайся!» «И все-таки хотелось бы уточнить, в чем именно заключается опасность чистого творчества», – пропищала я, стараясь сделать вид, будто ничего особенного не происходит. Костик глубоко вздохнул, налил себе стакан сока. «Пока ты всего лишь ученик», – начал он. «В принципе, ты вредишь только себе. Твои чертовы способности под контролем школы. Но что происходит дальше? Что будут делать завтра все эти дипломированные мастера?» «Залезь в голову кому угодно!» Костик вдруг одним движением развернул мой стул к залу. «И что ты там увидишь?» «Вот, к примеру, Эдик. Он указал на красавца-иллюзиониста, с которым я так неудачно потанцевала. Я его с детского сада знаю, живем рядом». А знаешь, что он в детстве любил лягушек надувать? Как это? Ловишь лягушку, вставляешь ей в зад соломинку и надуваешь. Потом бросаешь на асфальт и давишь ногой. Получается громкий хлоп. Кишки в разные стороны разлетаются. Круто, правда? Фу! Я с содроганием взглянула на брюнета. Чтобы я еще хоть раз к нему приблизилась, мерзость какая. Я ведь даже не о том, что он в душе садист, шепотом добавил Костик. Ты представь себе его творчество, что он может творить с его гнусной душонкой. М -м, наверное, ты прав. Неубедительно. Хорошо, другой пример. М -м, Катька Погодина. Помнишь ее? Она умна, талантлива, но тем хуже. Можешь представить, какой заряд зла она понесет в мир? Я с жаром закивала. Если речь о Погодиной, то я была полностью согласна со всем, что говорит сейчас Костик. Точно, давить таких мастеров, от них один вред человечеству. Ну вот видишь, обрадовался Костик, а я еще о ее папашке ни слова не сказал. Он живое свидетельство того, какое разрушительное влияние оказывает патологический творческий гений на тысячи, десятки жертв. Вон он, гад. Посмотрев туда, куда он указывал, я застыла в ужасе. За учительским столом сидел Мэтр Погодин и смотрел прямо на нас воплощенное зло. Я хотела заткнуть Костику рот не потому, что была с ним не согласна, но было поздно. Матер Погодин грузно встал из-за учительского стола и направился к нам. Костик, наконец, заметил приближение противника и как будто даже обрадовался. «Здравствуй, Костя!» Не сулящим ничего доброго тоном произнес Погодин. «Празднуем!» Меня он проигнорировал. «Нет, печалимся!» в тон ему ответил Костик, стряхивая невидимые пылинки сладко на пиджака. «Давно не виделись, Михаил Петрович, как дела у Кати?» «Прекрасно!» Погодин навис над столом всей своей тушей. «Мне показалось, ты о ней что-то говорил». «Правду, Михаил Петрович, то, что есть на самом деле». «Можно мне, наконец, сказать то, что я думаю после долгих лет непрерывного вранья?» «Я и не знал, Костя, что ты такой хронический врунишка!» издевательски ответил Погодин. «Хотите, повторю для всех?» – охотно предложил Костик. «В микрофон. Не хочу». Лицо мэтра до того презрительно добродушное вдруг окаменело. «Я хочу, чтобы ты извинился. Немедленно. В микрофон не обязательно. А потом немедленно отсюда ушел. Или хотя бы заткнулся до конца этой вечеринки. Видя, что на меня не обращают внимания, я быстро оглянулась по сторонам и с облегчением увидела – что к нашему столу спешит Антонина. «Я не буду извиняться», — громко сказал Костик. «Не вижу причины. Можно я доставлю себе такое удовольствие? Вы, конечно, будете грозить и топать ногами, но мне вы все равно ничем навредить не сможете. Я оставил чистое творчество навсегда». На лице Погодина, уже открывшего рот, проступило такое же ошеломленное выражение, какое, наверное, было в удельном парке у нас с Людой. «Вы можете попробовать устроить гадости моим родителям», продолжал Костик, «но я вам так скажу. Если из-за вас у них возникнут проблемы в академии, я вам буду только благодарен. Чем больше мастеров будет отстранено от чистого творчества, тем лучше для человечества». Погодин несколько секунд смотрел на него в упор. «Костя, да ты выпил, что ли?» «Что ты за ерунду городишь?» спросил он, вдруг улыбнувшись. «Какие еще проблемы?» «Мы с твоим отцом, давние приятели, противно слушать ей Богу». Как и весь его предыдущий гнев, нынешняя добродушие Погодина выглядела насквозь фальшивым. Однако мне показалось, что в глубине души мэтр остался чем-то доволен. «Что случилось?» – к нашему столу подоспела Антонина. Погодин повернулся к ней, и снисходительное выражение его лица мгновенно изменилось на начальственно разгневанное. «Антонина, у меня к вам вопрос». «Что делает на выпускном вечере неатестованная ученица?» И мне в лицо уперся толстый палец. Я почти ожидала, что Антонина вцепится Погодину в глотку. В ее свирепости есть, по крайней мере, одна хорошая сторона. Своих учеников она никому в обиду не дает. Но вместо этого она испуганно заморгала и промолчала. «Довожу до вашего сведения, эта девица в Академию художеств учиться не будет». И Погодин удалился, грозный и массивный, как ракетный крейсер. Я ошеломленно провожала его взглядом. Что он сказал? На миг у меня закружилась голова. Зал сливался в одно сверкающее пятно. Звуки отдалились и смешались. — Мои поздравления! — услышала я издалека голос Костика. — Геля, ты только не думай, я ненарочно. И ревканье Антонины. — Константин, ну-ка пошли со мной, побеседуем. — Геля! — Что? «Я как будто проснулась, не обращая на Михаила Петровича внимания», понизив голос, сказала учительница. «Сейчас для тебя самая главная практика. Если ты ее успешно пройдешь, вопрос с зачетом станет неважным, но никакой уверенности в ее голосе я не ощутила».